Глава шестая Соловей не любил брать дела о семейных склоках. Он давно покончил с низкосортной работой и, заслужив определенную известность, брался за то, что соответствовало его амбициям. Только из-за уважения к памяти старого друга семьи он согласился взглянуть на дело поближе. Заказчик разыскивал сбежавшую с деньгами жену. Он утверждал, что прежде всего хочет сохранить семью. Впрочем, сказать можно все, что угодно. Истинные мотивы человека всегда оставались загадкой. Немного порывшись в истории ничем не примечательной Тишкиной Ксении и проследив операции по картам, он заметил, что в последний месяц она два раза посещала частную клинику. Небольшая взятка за свой счет администратору, и он получил доступ к карте пациента. Супруга бессмертного была беременна. Соловей видел только одну причину для побега в подобных обстоятельствах — это ребенок от другого мужчины. И не исключено, что сбежала она именно к нему. «Банальщина», — подумал Соловей, — «зря только деньги потратил». Просто ради интереса он решил также посмотреть, кто такой этот Алексей Бессмертный. К подлинности документов и данных тут же появились вопросы. Всплыло подозрительное наследство из Чехии и закрытое дело о похищении. «Обычная жизнь среднестатистического бизнесмена», — улыбнулся про себя Соловей. Одно только ему показалось странным. Обвиняемый по делу утверждал, что похитил кощея Бессмертного. Соловей удивился. На что только не идут преступники, чтобы их признали невменяемыми. Прежде чем дать отказ, Соловей еще раз встретился с Алексеем. На следующий день они пересеклись в кофейне неподалеку от офиса Бессмертного. Последний выглядел помятым, и Соловью сразу бросились в глаза, неумело перебинтованные руки. «Добрый день» сказал Соловей, протягивая руку Алексея для рукопожатия. Тот нехотя протянул ее и сыщик заметил следы от ожогов. Интересно, его пытали или он сам с собой подобное сделал? Этот вопрос Соловей решил оставить при себе. Добрый, вы найдете Ксению? сразу спросил Алексей. Он заметно нервничал и все время смотрел на часы. Возможно, вы передумаете ее искать, когда узнаете некоторые подробности исчезновения. Видите ли, Алексей? Соловей старался правильно подбирать слова. В его практике были случаи, когда клиенты разносили все вокруг, узнав горькую правду. Ксения, беременна. Бессмертный потерял дар речи. Он прикрыл глаза рукой и тяжело вздохнул. Соловей выдержал паузу, чтобы клиент переварил новость. Найдите мою жену, тихо повторил Алексей. Вы ведь понимаете. Будь это ваш ребенок, она бы не сбежала. О, еще как бы сбежала. Горько улыбнулся Алексей. Соловей окончательно запутался. Пора было определяться, возьмется он за дело или нет. Хорошо. Я найду ее. Ближайший отчет по поискам будет уже сегодня вечером. Согласился сыщик, сам не понимая, зачем ввязывается в семейную драму. Вы ведь достали где-то ее медицинскую карту? задал неожиданный вопрос Алексей. Да. Я хочу ее увидеть, требовательно произнес он. Пришлю вместе с отчетом. Перед тем, как уйти, Соловей еще раз посмотрел на бессмертного. Чуть ее сыщика подсказывала, что-то с ним не так. Перед тем, как давать ему местонахождение супруги, нужно досконально его изучить и убедиться, что женщине ничего не угрожает. Дальше все шло по отработанной схеме. Соловей сделал несколько запросов в транспортные компании через знакомых, проверил, есть ли на Тишкиной Ксении зарегистрированная недвижимость. Через ГАИ выяснил, что машина, на которой она уехала, находится на штрафстоянке. А последним уведомил клиента. А пока запросы обрабатывались, Соловей отправился в колонию общего режима, где отбывал свой срок Константин, похититель Алексея Бессмертного. Посещать подобные места Соловью приходилось нечасто. Стоило больших трудов договориться с заключенным о встрече, и он сам до конца не осознавал, зачем прикладывает столько усилий. Это было похоже на чутье старой ищейки, напавшей на след. «Здравствуйте, я независимый репортер, и меня заинтересовала ваша история», — начал Соловей. «Ты мне пургу не гони», — перебил его Константин. «Восемь лет прошло». «Какое дело писаки до старой истории?» «С таким тертым калачом будет непросто», — подумал Солови. «Хорошо. Я знаком с Алексеем Бессмертным, и у меня возник ряд вопросов», — прямо сказал Солови. «Я что ли на справочную похож?» — процедил сквозь зубы Константин. «Нет, ну, у вас вроде бы старые счета с Бессмертным. Враг моего врага — друг». «У вас есть шанс ему насолить?» «Просто расскажите, что вы о нем знаете», — соврал Соловей. «Что мне за это будет?» Константин скрестил руки на груди. Конечно, его интересовала прежде всего собственная выгода. «Пара блоков сигарет», — пожал плечами Соловей. «Четыре», — настоял Константин. «Договорились». История Константина была похожа на бред сумасшедшего. Он утверждал, что Алексей — неуязвимый монстр из древних легенд. У меня было время многое перепробовать, пока нас не нашли, — объяснял Константин. Все раны моментально затягивались, ожоги сходили, словно их и не было. Я держал его несколько часов с головой в ведре, и он не захлебнулся. Этот гад неубиваем. Даже с его мертвым телом ничего нельзя было сделать. Постойте, если он бессмертен. О каком мертвом теле идет речь? Иногда Кощей проваливался в сон, и на это время его тело коченело, как у мертвеца. Вот только через несколько часов он просыпался, будто ничего не бывало. «Мертвецкий сон», — пробубнил Соловей и попытался следовать странной логике старинных былин. «Если все, как ты утверждаешь, то сломанная игла должна была его убить». «Ха-ха-ха!» Рассмеялся Константин, показывая недостающие спереди зубы. «Я переломал сотни иголок. Этот больной придурок окружил себя поддельными яйцами с иглами, и пришлось убить немало времени, чтобы до них добраться. Но нужное я так и не нашёл. Что вы можете рассказать о его жене, Ксении Тишкиной?» Лицо Константина изменилось. Губы сжались в одну тонкую линию, и он отвел взгляд. «Ничего я о ней не скажу». Но я вспомнил еще одну деталь. Этого в деле нет, но у меня был сообщник. Он утверждал, что женщины-кащея приобретают молодость, пока находятся рядом с ним. Выйдя за пределы колонии, Соловей пошел к своей машине. Хотелось поскорее уехать подальше от этого мрачного места. Константин не был похож на сумасшедшего, но его история все равно выглядела небылицей. Соловей сам недавно видел рану на руках Алексея и, следовательно, Тот был более чем уязвим. Если бы не одно «но». Мертвецкий сон. По пути домой Соловей заехал к матери. Отца у него отродясь не было. В основном воспитанием мальчишки занимался дед, так как маме приходилось пропадать на работе. Сейчас же они жили отдельно вдвоем, и она ухаживала за своим престарелым отцом. Пройдя в комнату старика, тому было уже далеко за 90, Соловей присел на краешек кровати. Рахмат Рахматович в последний год совсем сдал, иногда забывая, кто перед ним — сын или внук. «Деда!» — позвал Соловей старика, наклонившись к самому уху. «Помнишь, ты мне историю про сослуживца рассказывал?» «Я много чего рассказывал!» — прокряхтел дед, и Соловей помог ему подняться на подушках, который еще без вести пропал в 45-м при освобождении Праги. Уточнил Соловей и внимательно вглядывался в лицо старика. Бывали у Рахмата Рахматовича неудачные дни, но сегодня, кажется, соловью повезло застать его в здравом уме и светлой памяти. «Да, мы еще несколько раз хотели его похоронить, так как он странно спал. Как же мы это называли мертвецким сном? Примечательный был тип, высокий, статный». Медсестричек все с ума сводил аристокритическими замашками. Странно, что никто на него за время службы донос не написал. Явно же был не крестьянский сын. Фамилия у него еще смешная была для военного времени. «Бессмертный?» — наугад спросил Соловей. «Точно. Мы со сослуживцами все спорили, что он...» Специально такую фамилию выбрал, когда на фронт записывался. Паспортов-то у многих еще не было. Возможно, я его родственника нашел. посмотри. Соловей протянул деду телефон. Тот не спеша взял очки с тумбочки и нацепил на крючковатый нос. «Ядрить-модрить», — ухмыльнулся старик. «Столько лет прошло, а я его до сих пор помню. Одно лицо». Правнук, наверное. Да, деда, правнук. Соловей похлопал Рахмата Рахматовича по плечу. Дело становилось все интереснее и интереснее.